а на одной бросились в глаза крупные детские буквы. «СВГ? Да! Новозаторск? Нет! Регент? Пиписька!» Надпись была непонятна, за исключением двух последних слов, которые не вызвали у Валерия возражения. Проход вывел на улицу, именуемую «Вторая Смоленская». «Район Смоленских улиц», — вспомнил Валерий схему. Здесь был особый мир, тихий. Просторный и будто лежащий вне времени. «Никогда не видел таких большущих деревянных домов», — подумал с «Это были бревенчатые или обшитые досками здания в два или три этажа, а одно даже четырехэтажное. С мезонинами, башенными выступами, террасами, наружными лесенками, пришотчатыми балконами и маленькими, покрытыми чешуйчатой жестью куполами». С обширными окнами, иногда овальными, венецианскими. С обильной резьбой крылечек, наличников и дверей. Довольно разностильный и от этого еще более интересный. На плоской булыжной мостовой там и тут подымалась щетинистая травка, а местами цвели одуванчики. Несколько пацанят дошкольного вида посреди улицы перекидывались красной пластмассовой тарелкой. «Здрасте!» Весело и храбро сказала Валерию девочка, похожая на лампу, в пестро-шелковом абажуре. «Привет!» — охотно отозвался Валерий. «Вы кого-то ищете?» — осведомилась она и наклонила к плечу кудрявую голову. «Просто смотрю». А -а -а -а -а. Понимающе понимающие отозвались несколько ребятишек. Между домов были видны широкие промежутки, видимо, проходы на другие улицы. Судя по всему, такие же удивительные и спокойные. Улицы заманивали в себя, и Валерий свернул в одну, в другую. Четвертая Смоленская, Малый Смоленский переулок, на некоторых домах были вывески, швейная мастерская «Царевна», библиотека номер три, детский сад, дружные гномы. Из распахнутого окна гномов доносились аккорды пианино и разноголосые пение, а на улице почти никого не было. Лишь попались навстречу две бабушки с колясками, да похожие на завхоза дядя с портфелем. А еще пестрая коза и серая кошка, которые шли рядышком посреди улицы, чем-то озабоченные. Но Валерию не взглянули. Он оказался на тесной площади, посреди которой подымалась кирпичная церквушка с похожими на шахматных королей башнями. Кресты отбрасывали лучистые блики, небо над ними было очень синим. Из церкви вышел бородатый батюшка, сел на желтый мотороллер и бесшумно уехал в улицу рядом с магазинчиком «Букинист Букин». Все с ятями. Валерий засмеялся по поводу вывески, но в магазин не пошел, а двинулся в ту же сторону, что укативший священник. Эта улица, шестая Смоленская, была уже прежних. Похожие на терема ворота нависали прямо над мостовой а двухэтажные дома по разные стороны дороги кое-где соединялись крытыми, застекленными мостиками. Ну и ну. Кто бы мог подумать, что в империи сохранились такие города? Впрочем, великаты, матушка империя. И, возможно, даже сам регент не знает про каждый город, хотя и печется об отечестве неустанно и неусыпно. Забудем надпись на заборе. «Просто заповедник какой-то», — с удовольствием сказал себе Валерий. «И совершенно справедливо извалили заметить», — раздался сбоку дребезжащий голос. Неизвестно откуда возник рядом длиннобородый старичок в большой, похожей на ковбойскую шляпе, сморщенных русиных штанах и модной джинсовке. «Уж не один ли из храбрых гномов?» «Именно заповедник», — продолжил он, приподняв на ходу шляпу. «А вы, я вижу, приезжий. В таком случае вам любопытно будет узнать, что эти и многие другие улицы сохранены усилиями нашего городского головы Петра Кондратича Столетова, истинного патриота Инска и человека весьма отважного. Он не дрогнул, даже несмотря на явное недовольство местного представительства регента». А когда новозаторская фирма Нью-Регион предложила Петру Кондратьевичу снести Смоленский квартал и построить здесь, как они выразились, современные сети, наш голова поступил весьма просто. Он взял бумагу и начертал на ней одно слово. И господа из Нью-Региона спросили «Что это?», а он «Я интеллигентный человек, и не могу вслух назвать место, куда вам надлежит идти с вашим проектом. Хе-хе-хе. Был скандал, был. Но теперь, когда Инск вошел в СВГ, жить стало легче». Старичок весело семенил рядом с Валерием, который деликатно придержал шаги и осведомился. «Простите мое невежество». Я только утром оказался в этих местах и совершенно не в курсе, что такое СВГ. Ну — как же! Союз вольных городов, сударь мой! Союз! Тот, куда в данное время входят города самых разных областей планеты, областей и пространств. Это всем известные Приморский Лчевск и кан Реттерберг, недалекие от нас Авражки, Новотуринск и... в общем, ряд еще. Странно, что вы не слышали. Увы, не слышал и... боюсь признаться, но даже и не могу уяснить. Что за союз? Ведь чтобы стать вольным городом, надо обрести экономическую независимость от империи, или... Да что вы, что вы! Речь не идет об экономике. Здесь вступает в силу, как говорится, независимости нового плана, основанная на впрочем, если поживете у нас хотя бы несколько дней, то разберетесь, я полагаю.